Суета вокруг заказчиков «Что-то у вас не сходится», сообщил Александр Майку. Шеф агентства вместе с Шерлоком снова навестил полицию, и тут их явно ждали. «Что именно?» Тут же живо поинтересовался Шерлок. «Вроде бы все очень даже сходилось. Четыре случая самоубийств в семьях когда после естественной смерти кого-то из старших погибает супруг или супруга, а за ними и дети. И плюс с того сайта написали нашему сотруднику. Серьёзно? Тут же забыл о прошлой теме начальник районного отделения. С чего бы? «Гном – мой брат», – спокойно объяснил Майк. «И наш отец, Владимир Иванович Лазарев, умер полгода назад». «Мы наследники». «Тот самый Лазарев?» «Новость выбила полицейского из колеи». «Отец молодых людей был очень известен в городе. Состоятельный, и решительный. Один из немногих, кто не лез в политику или в криминал. Зато был известен своими благотворительными проектами. Вообще его в городе уважали». но вы, ребята, даёте. Ещё работаете при таком родстве». «А что нам делать?» Искренне не понял шеф агентства. Нас так отец воспитал. И вообще нам это нравится. Даже когда на вас обращают внимание такие типы? Маньяки из компьютера? Не поверил Александр. Ну, Майк усмехнулся. Гном ему там ответил в жесткой форме. Переслал настоящее фото мамы и красивую короткую запись. Ты прокололся. «Так преступник ему от лица вашей матери писал», – понял начальник ОВД. «Странно, что не от отца». «Неважно», – отмахнулся Майк. «Вы говорили, там что-то не сходится?» «Давайте с хорошего начнём», – деловит решил Александр. «Мы открыли производство, начальство нас поддержало. Но есть и нестыковки. Мои ребята проверили дела за последние три года». Ваши Назаровы, Кудровы, Голубевы там есть. Везде проводились проверки. Это тоже хорошо. А вот плохо то, что за это время погибло еще как минимум четверо таких же обеспеченных и по местным рамкам знаменитых горожан. И никаких последствий. Их семьи спокойно получали свое наследство, и никто не самоубивался. Было бы странно, если бы такие семьи не нашлись. разумно рассудил Шерлок. «Если бы наш странный киллер поработал с каждой обеспеченной семьей города, он уже давно был бы у вас в разработке». «К тому же», — добавил Майк, «возможно, в тех семьях, которые не пострадали, не нашлось заказчиков. Или в выбранных для троллинга семьях есть то, что их объединяет, и о чем мы еще не знаем». «Но что?» тут же потребовал уточнений полицейский. «Вот киллер вышел на вашу семью, и Назаровых вы вроде бы шапошно знали, а остальных...» «Нам досталось, чтобы не лезли», пояснил шеф агентства. «А вот про остальных надо узнавать подробнее. Но главное, как я думаю, все же найти заказчиков». «Согласен», добавил Шерлок. «Но мне интересно, как заказчики на этого киллера вообще выходят. «Этим сейчас занимается гном», – напомнил Майк. «Я же хотел получить информацию по тем семьям, где глава умер, а остальных не тиранили». «Зачем?» – поинтересовался Александр. «А вдруг ваша версия верна?» – предположил шеф агентства. «И если погибших на самом деле что-то объединяет, вот мы это и будем искать». «Что тогда делать честной полиции?» – насмешливо осведомился начальник УВД. «Нам-то намного труднее будет искать заказчиков», – вкратчиво заметил Шерлок, косясь на шефа. Майк согласно кивнул. «А вы быстро сможете это выяснить». «Кое-что мы тут уже проверили». Александр повернулся к своему рабочему компьютеру и открыл на экране нужный файл. «По Назаровым». «Ваша секретарь передала информацию о том, что за пару дней до самоубийства Марины Назаровой на её имя была зарегистрирована фирма эгида Плюс». Это самая обычная фирма «Однодневка». Но после смерти Марины и буквально за день до якобы несчастного случая с её дочерью Светланой со счёта этой конторы на некий левый, уже закрытый счёт, ушло 700 тысяч рублей». «С одной однодневки насчёт другой такой же однодневки», – уточнил Майк. «Интересно. Это похоже на гонорар киллеру. Только Марина мертва, Светлана тоже. Они же не могли оплатить услуги по доведению их же самих до самоубийства. А кто-то ещё в Марининой однодневке числился?» «Целых двадцать человек», – прочёл в отчёте на экране Александр. Скажем честно, скорее всего, у этих людей в этой конторе просто трудовые лежали. Но бухгалтер там был настоящий. «И он должен быть нам интересен», – Шерлок чуть улыбнулся. «Уверен, вы что-то уже про него знаете». «Только то, что он давно покинул город», – огорчил его полицейский. «Зато у нас были данные его сотового. Сейчас ждем распечатку звонков». Будем проверять контакты, а заодно все-таки постараемся разобраться, кто из дальних родственников Назаровых еще жив». Элен с гномом только подъехали к клинике, где лежал Виктор. Как сразу стало понятно, что-то не так. В холле было очень многолюдно. Медперсонал явно взвинчен, суетился. Даже девушка за стойкой регистратуры выглядела нервной и расстроенной. То, что проблема касается именно того пациента, к которому шли сотрудники агентства, стало очевидно, когда к ним через весь вестибюль кинулся Вадим, взъерошенный, бледный и издерганный. «Он жив?» – сразу спросил гном, стараясь копировать спокойную и решительную манеру Майка. «Просто чудом!» – по тону стало понятно, что Вадим не только расстроен, но еще и зол. Я же велел предупредить весь персонал, чтобы Витьке не давали никаких гаджетов. «И что?» – сочувственно спросила Элен. «Кто-то принёс мальчику телефон?» «Медсестричка молодая». Рассказывая всё это, клиент агентство понемногу успокаивался. Она пришла на смену. Та, что дежурила до неё, то ли забыла, то ли слишком устала, но, короче... Про гаджеты не предупредила. А пару часов назад... Вадим шумно вздохнул и взъерошил волосы. «Сюда, на этаж, на служебный телефон позвонили». Он с трудом сохранял спокойствие. «Мужской серьезный голос, очень вежливый. Такой, знаете, привыкший давать распоряжения». «Начальственный», – мило улыбнувшись, подсказала Елен. «Да», – Вадим невольно ответил на ее улыбку, явно попадая под очарование секретаря агентства. Так вот, он представился отцом Витьке, сообщил, что не может дозвониться до сына и беспокоиться. Девушка ничего о смерти Коли не знала. «Короче, незнакомец» – уговорил ее передать Витьке буквально на пять минут сотовый пацана. Клиент безнадежно махнул рукой. «Как состояние мальчика?» Сочувственно, но в то же время обеспокоенно, как умеют только женщины, поинтересовалась Елен. Могло быть хуже. Вадим немного взбодрился. «Девчонка эта не дурая оказалась. Телефон-то она Витьке отнесла, но что-то ей показалось во всем этом странным. Ну, как так? Отец беспокоится, а сам даже не знает, почему у сына телефона нет. Ну, она за дверью палаты осталась. Услышала шум и рванула обратно. Поймала мальчишку, когда он собирался выйти из окна. А это четвертый этаж, на минуточку. Гномы его мачеха важно кивнули, понимая серьезность ситуации. «Сейчас там что?» Никто так и не понял, когда Элен взяла на себя командование. Но теперь в ее тоне тоже были хорошо заметны начальственные нотки. «Успокоили парня». Как ни странно, клиент не только послушно ей отвечал, но еще и приободрился. Видимо, описывая сотрудникам агентства ситуацию, он сам осознал, что все не так и плохо. Девчонку тоже. Она в шоке была и так волновалась, что ошиблась. А Витька теперь лежит там, под наблюдением. Молчит, мало на что реагирует. Упрямый он. главное Успокоил Вадима гном. «Он всё ещё жив, и он в сознании. Поверьте, Элен быстро вправит ему мозги». «А есть чем?» Вот эта новость клиента точно порадовала. «У меня всегда найдутся аргументы». Улыбка Элен была просто ослепительна. Вадим снова не удержался и улыбнулся ей в ответ, а потом сам повёл их в палату крестника. «Лучше бы у нас вообще не было совпадений, а сейчас их выше крыши», – жалобно заметила Лиза, рассматривая доску, завешанную фотографиями, и исписанную пометками и просто пестрящую стрелочками, соединяющими всех и вся. «Да уж», – поддержала ее Мира, – «а еще у меня мозг кипит, хочу кофе». «И бургеров», – решила экстрасенс, – «к черту фигуру, у меня моральное истощение». Аналитик тут же открыла нужный сайт и быстро оформила доставку. «Привезут минут через десять», – сообщила она подруге. «У них кафе внизу, там вполне прилично кормят». «Да хоть рыгаловка, мне сейчас всё равно». Лиза была сильно расстроена. «А я спать хочу», – пожаловалась Мира. «Нефиг, по ночам по мужикам шляться», – отреагировала экстрасенс. «Не говори, подружка». «У самой муж пьяница», – усмехнулась аналитик. «Лучше бы я вчера вечером просто не ответила на звонок Майка». «Ну, вообще…» – ее коллега тут же сменила тон, вернувшись в более привычное настроение по девочке. «Ты не могла не взять трубку, он же наш шеф». но не ночью же», – напомнила Мира и тут же тяжело вздохнула. «Хотя…» – бросить их с гномом в такой ситуации… я бы не смогла пусть прямо сейчас в этом и раскаиваюсь потому что глаза слипаются а мозг полностью истощен ничего успокоила ее лиза мечтательно зажмурившись сейчас едим по паре бургеров и все наладится как тебя зажало с расстройства посочувствовала девушка завтра тоже будешь в этом раскаиваться вряд ли Вид у Лизы был совсем несчастной. «Я второй день ищу то, что ты сказала. Сценарий, фильм, книгу. Даже комиксы смотрела. идей с психологическими играми выше крыши, с троллингом пожизненным. Но похожего, пусть даже намеком, нигде нет». «Успокойся», – посоветовала Мира. «Дважды нам так повести не могло. С прошлой семейкой маньяков прокатило, и слава богу». «Нынешний наш виртуальный киллер, видимо, сам таким гением уродился». «Ладно», – жалобно согласилась подруга. «А эти совпадения? Странно, что ты не расстраиваешься». «Сил нет», – призналась аналитик. «Да и не так все плохо». «О, доставка». Девушки приняли у курьера свой обед и жадно принялись за еду. «Уже лучше». Утолив голод, блаженно призналась Лиза. «Ты как?» «Кофе», прикончив первую порцию, ответила ей коллега. «Так что с совпадениями?» «Давай смотреть», – Мира указала на доску. «У нас Кудровы, Голубевы, назарвы Николай с сыном и до да кучи наши мальчишки. Род занятий у всех разный, но отец Майка и Гнома сотрудничал с Николаем. Также все они делали рекламу у Кудрова, а дамы одевались у Голубевой. В целом это логичные нормальные совпадения, значит, неинформативные Чуть больше нам дает тот факт, что все дамы состояли в одних и тех же благотворительных организациях, кроме мамы наших ребят. Зато в тех же фондах состоит «Элен». Тут может что-то и быть. Неудачный проект? Месть за чью-то не неспасенную жизнь? За отказ в помощи? Предположила экстрасенс. Возможно, согласилась аналитик с ее версией. Но в СМИ никаких скандалов не отразилось. Опять же, судя по данным из тех же источников, то есть из прессы, дамы всегда светились на разных проектах. Делать вывод об их дружбе или хотя бы о приятельских отношениях трудно. Для обеспеченных людей все это в порядке вещей. Они были все шапошно знакомы. Точно мы знаем только о том, что Назаровы общались с семьей Элен, Майка и Гнома. «Соседи по даче», – вспомнила Лиза. «Ну и что?» «Ничего», – тяжело вздохнула Мира. и самое главное, Спектакль мамы наших ребят. Там из всех этих семей присутствовали только Назаровы. Зато я опознала большинство остальных присутствующих. Взрослых, конечно. И вот что интересно. Там есть почти все из списка нашей доблестной полиции. То есть те, чьи семьи отчата с покойниками не пострадали, поняла ее коллега. Да, кивнула аналитик. Мы явно ищем не там. «Из интересного есть только один факт по Кудровым. У жены-рекламщика это второй брак, а раньше ее фамилия была Филиппова, по первому мужу, и от этого брака есть еще один ребенок». «Если вся семья мертва, – рассудила экстрасенс, – то этот мальчик, там же мальчик, он получает наследство матери». «Может быть». Аккуратно напомнила Мира. Я скинула эту информацию Майку и Шерлоку. Пусть проверяют в полиции. А что делать нам? Лиза забеспокоилась. Девушка очень комплексовала, когда считала себя ненужной в команде. Будем искать в документах Элен, решила её коллега. И без тебя мне тут никак. План такой. Я проверяю их инвестиции, списки недвижимости и прочее. а ты параллельно смотришь все эти информацию по различным проектам. То есть я называю тебе место, проект, инвестицию и прочее, а ты ищешь, что о них писали». «Лучше ты ищи», – предложила Лиза. «Я эти бумаги уже видела, мне будет проще, а ты лучше управляешься с ноутбуком и знаешь, где и что можно найти». «Поехали», – обречённо согласилась Мира. И удачи. Ага. Экстрасенс уже придвинула к себе папки. Только честно. Часа два и больше мы не выдержим. Мира только кивнула. Откуда вы можете знать? Упрямо вопрошал Витька. Молодой человек воспринял появление Элены Гнома в штыки. Он категорически отказывался верить, хотя спорил спустя полчаса Похоже, уже только из упрямства. Парнишка становился все более угрюмым и растерянным. Здравый смысл, а заодно и желание жить, инстинкт, который победить сложно. Действовали лучше большинства приводимых сотрудниками агентства фактов. Но все же мальчик цеплялся за самую аномальную надежду на общение с погибшей матерью. Ему, как и любому ребенку, еще хотелось верить, что уход матери не окончателен. Ещё есть шанс, его любят и ждут. Но вот эта его детская фраза показала Элен, привыкшей к спорам, с двумя не менее упрямыми подростками, что победа близка. «Вот заключение врача, который приехал на скорой за твоей мамой». Секретарь агентства показала парню листок бумаги, исписанный мелким почерком. Но уверенно, «Читать ты не станешь, потому вот запись на диктофоне». Она нажала воспроизведение на своем смартфоне. «Женщина, к счастью, потеряла сознание сразу», зазвучал в палате чуть усталый, но серьезный незнакомый мужской голос. «Точно могу сказать, что все случилось в тот момент, когда она подошла к шкафу. Она упала. Двигаться, что-то чувствовать». или тем более звать на помощь а она не могла. «Почему, к счастью?» Витька выглядел несчастным. «Какое же это счастье?» «Потому что иначе она испытывала бы сильную боль», тихо и сочувственно пояснила Элен. «Витя, ты сам сейчас в клинике. Если не веришь, я могу позвать сюда любого кардиолога, и он все это подтвердит. Твоя мама... была без сознания. И, прости меня, она так и не вышла из этого состояния. Но она писала... Он не сдавался. Да не она это писала, не выдержал гном. Если хочешь знать, я тоже получил сегодня ночью послание от своей матери с этого же сайта. И знаешь что? И тебе, и мне оттуда отвечал один человек, живой и здоровый. Он даже грамматические ошибки делает одинаковые». «А откуда он мог знать о маме?» – задал парень следующий вопрос. «В вашем доме стояли камеры», – авторитетно заявила Элен. Она знала, что это не совсем логично, ведь камеры появились позже, но сейчас важно было говорить мальчику то, что ему понятно. «За тобой и твоим отцом постоянно следили». «Фото!» Совсем грустно, уже сдаваясь, напомнил Витя. «Это фото, где мама в том костюме. Ведь этого не было. Она никогда его не надевала. Она тогда, в день смерти, еще только должна была его надеть». «Смотри!» Гном повернул к нему экран своего планшета. «Этот костюм». Витя кивнул, глядя на то самое фото. На его глазах заблестели слезы. «Уверен?» – переспросила Элен. «Я же знаю!» – снова завелся парнишка. «Мы покупали одинаковые – мне, папе и ей». «Вот эти?» – секретарь, почти как фокусник, вытянула из сумки спортивную куртку. «Это же твое?» Парнишка взял у нее одежду и очень внимательно осмотрел. «Да?» – он был удивлен. «Точно моя!» «Вот тут я пятно поставил, кофе пролил. Откуда это у вас?» «Твой крёстный принёс». У Елен на всё были готовые ответы. «Ты же помнишь, где и в каком магазине вы покупали эти костюмы?» «По интернету». Теперь ведь отвечал более послушно. «Конечно, я помню. Мы специально их заказывали и ждали ещё». «А теперь сравни». предложил гном, все еще держа перед парнем свой планшет. «Давай-давай, сравнивай!» Парень вертел в руках свою куртку и внимательно рассматривал изображение. «Но...» Теперь он был сражен наповал «Как же так? Я был уверен, что это точно мамин костюм. На ней... Это... Это монтаж?» «Это банальный фотошоп», – известил его хакер. «Кстати, я тоже вчера ночью повёлся. Только в моём случае было любимое мамино домашнее платье. И я тоже был уверен, что на фотографии точно оно. Оказалось, нет. Когда мы видим лицо близкого человека, особенно ушедшего, по которому скучаем, детали уже не так важны. Это психология». Витя выглядел совершенно подавленным. «Так это всё ложь!» Он зажмурился и потёр виски. «Боже, но... но как? И кому это нужно? Что мы с отцом ему сделали? И папа... Господи, папа покончил с собой!» «А ты рассказывал отцу о своей переписке с якобы матерью?» Элен поспешила отвлечь парня от больной темы. «Конечно, нет!» – категорично отозвался он. «Вообще, сначала я был умнее. Я думал, это чей-то злой розыгрыш и не хотел расстраивать отца. Он так тяжело переживал смерть мамы, а потом отец сильно отдалился от меня». «Потому что тоже получал сообщение из того чата», – сочувственно рассказала ему секретарь. «И, видимо, он также не хотел говорить тебе». «А теперь он тоже мёртв!» Витя снова был на грани слёз. «Он не выдержал без неё!» «Вообще его практически убили», — признала Елен. «Такие сообщения, как убили бы и тебя!» «Прости, пожалуйста!» — с чувством произнёс гном. «Мы опоздали всего на две-три минуты. Мы были уже за дверью квартиры». «Когда твой отец...» Хакер сделал жест, будто представляет ствол к виску. «Та фотография...» Мальчик смотрел на своих посетителей так, будто подозревает нечто ужасное и знает, что догадка сейчас подтвердится. «Фото на аватарке отца, его кабинет, кровь на виске...» Гном болезненно поморщился, вспомнив, как выглядел труп Николая. «Верно», – сухо признал он, – «этот снимок настоящий. Элен же тебе сказала, по всему вашему дому были камеры. Тот, кто писал вам с отцом от имени матери, наблюдал за вами. И даже в тот момент, когда твой отец нажал на спуск». «Как он поступил и с другими?» Элен специально акцентировала внимание Вити на этом. «Теперь важно было заставить мальчика злиться. Тогда он точно выживет, а заодно поможет им». «Другие?» Как она и ожидала, парень зацепился за это слово. «Кто-то еще погиб?» «Три семьи», – известил его гном. «Если быть точным, вместе с твоим отцом семь человек». «И их всех кто-то один?» «Тот, кто писал мне и вам?» Да Витя начал доходить весь размах трагедии. «Но зачем он это делает?» «Ты же умный мальчик», — учительским тоном заметила Элен. «Сам легко бы догадался, не зачем, а ради чего. Денег». «Каких денег?» Парень был совершенно сбит с толку. «Наследство». пожал гном плечами. Вернее, его часть. Это плата за доведение до самоубийства. «Подождите!» На лице парня снова появилось недоверие. «Какое наследство? Кто его получит, если папа умер, и я тоже умру? Какой-то левый хакер? Но это фантастика!» «А разговоры с покойниками не фантастика!» усмехнулась Элен. Кто бы говорил, о наследство его всегда кто-то получает. И не хакер, а дальние родственники». «Какие еще родственники?» – удивился Витя. «У нас нет никого». «Тетей и дядей, кузенов и кузин», – картинно развел руками гном. «Дай нам час, и мы найдем человек десять твоих родственников». «Но они же не прямые наследники», – резонно напомнил парень. «Извини, мальчик», – тем же тоном строгой учительницы сказала Элен. «Но когда прямых наследников уже нет в живых, как раз эти и получают деньги». Витя задумался. «У меня от всего этого голова идёт кругом», – убито признался он через некоторое время. «Поверить не могу». Тебе месяц качественно пудрили мозги. Без всякого сочувствия констатировала секретарь. Трудно вот так сразу принять правду. Да еще и признать, что тебя обманывали. Но сейчас от этого зависит твоя жизнь. Это я понимаю. Парень попытался улыбнуться, но вышло не очень. Но я все думаю, кому это надо. Вы говорите о родственниках. «Но у нас, правда, совсем никого нет, ну, не считаем маминого брата!» Элен и Гном иронично переглянулись. «Сейчас вслед за одним братом мамы выстроится целая очередь и других родственничков». «Точно никого, кроме него нет», – между тем размышлял Витя. «Бабушка Валя умерла в прошлом году, это мамина мама. Родителей отца давно нет». «Братьев и сестер у него тоже не было, даже двоюродных. Только дядя Сережа и остается. Но я его видел всего пару раз, и то издали». «Почему?» – удивился гном. «Ну...» – мальчик немного смутился. «Он не бомж, конечно, но дядя любитель выпить. У него когда-то было все нормально». Даже, кажется, какой-то свой бизнес. А потом он разорился. Долго не мог найти работу. Запил. От него жена ушла. Классический сценарий, к сожалению. Элен нахмурилась. Она не выносила слабаков и неудачников. И где этот твой дядя сейчас? Как я понимаю, твоя мама с ним не общалась? Пыталась. Витя тоже досадливо поморщился. Денег давала, на работу к знакомым пристраивала, но все без толку. У дяди, как я понял, еще и характер не сахар. Мама всегда очень расстраивалась из-за него. Он маму посылал. Вроде бы сейчас где-то работает, живет с какой-то женщиной. С нами общаться не рвется. Кстати, он снова посмотрел на посетителей с вызовом. «Если он не хотел принимать нашу помощь, вообще не общался», спросил парень, «то с чего бы ему вдруг хотеть это наследство?» «Не знаю», честно признался гном. «Но ты сам сказал, что больше некому. В других семьях, где тоже, как и ты, и твой отец общались с покойниками и потом покончили с собой, деньги благополучно уходили вот таким же дядям, «Или тетям?» «А там все кончались с собой?» Вернулся Витя к больной теме, и вид у него сразу стал несчастный. Элен просто кивнула. «Тогда...» Мальчик оробел «Что мне теперь делать? Он же... Этот из чата... Он же не отстанет, да?» «Думаю, не отстанет», — серьезно сказал гном. если уж он добрался до тебя даже здесь. Но я...» Парень чуть смутился. «Я точно больше не хочу умирать. Как мне защититься?» «Прежде всего...» Тон то Элен стал отеческим и ласковым. «Верь своему крестному. Он вас с отцом пытался вытащить из этой истории. Он тебя защитит. А еще...» Хакер был более практичным. «Просто продержись без гаджетов. Никаких телефонов, планшетов и даже смарт-часов. Не выходи в этот чат. Сможешь пару дней, а там мы его поймаем». Впервые за время их нелёгкого разговора Витя приободрился и даже смог почти нормально улыбнуться. «Думаю», – заметил он. Я еще долго не захочу трогать гаджеты. Вообще. Второй вечер с покойниками. У каждой женщины свои маленькие радости. Первая утренняя чашка кофе, новый макияж или эксперимент с дизайном ногтей. Иногда запрещенная пироженка на ночь. или просмотр какой-нибудь старой мыльной оперы с потоками слез перед экраном. Для Миры лучшим релаксом после почти 36 часов работы был душ, горячий, мощный, когда струи просто долбят по всему телу. И обязательно любимый гель с потрясающим запахом луговых трав и чего-то экзотического. Мира вымыла волосы, заодно удостоверившись что прокрасили их идеально, краска не течёт. Потом она планировала сделать масочку на лицо. Девушка закуталась в шикарный махровый белый халат, какой всегда показывают в голливудских фильмах, в сценах из дорогих отелей. Свернула на голове тюрбан из такого же ослепительно белого мягкого полотенца. Она даже достала маску, когда услышала звонок в дверь, причём довольно настойчивый. Мира нахмурилась, она точно никого не ждёт. Когда вечером без предупреждения кто-то рвётся к тебе в гости, это невольно заставляет напрячься. Мира потуже затянула пояс на халате, таким образом, будто поддерживая свою решимость. Шагнула из ванной комнаты в прихожую. Некто за дверью теперь не только давил на звонок, но ещё и стучал, причём, похоже, ногой. Мира опасливо двинулась вперёд. И тут, как назло, ожил её сотовый телефон, издавая на тумбочке весёлые трели. Девушка подпрыгнула от неожиданности и шарахнулась в сторону, чудом не ударившись о стену. Было откровенно страшно. Мира судорожно пыталась думать. «Ну ладно, телефон можно просто игнорировать, а вот гости за дверью». Девушка решила не отвечать на телефонный звонок, но, пробираясь мимо тумбочки, краем глаза заметила, Что звонит ее шеф? Мира даже облегченно вздохнула. Он поможет. «Майк!» – позвала девушка, приняв вызов. «Мира!» Странно, но и в его голосе тоже явственно слышалось облегчение. «Слава богу! Я всю дорогу тебе звоню, а ты трубку не берешь!» «Подожди!» – прервала его Мира. «Тут кто-то трезвонит мне в дверь». «Я знаю!» – известил шеф. «Потому что это я». «Ты?» «Такой поворот совершенно выбил Миру из колеи». «Ты стоишь за дверью моей квартиры?» «Да». Было понятно, что Майк теряет терпение. «Ты не могла бы все-таки мне открыть? Тут твои соседи, наверное, уже собираются полицию вызвать». «Ой», – опомнилась девушка. «Извини, сейчас». Отложив сотовый, Мира поспешила к двери. Открывая замки, она на всякий случай взглянула в глазок. На лестничной площадке точно стоял её шеф. «С тобой всё в порядке?» – обеспокоенно спросил он, как только дверь открылась. При этом Майк поспешил шагнуть в квартиру. «Почему ты не отвечала?» «Не слышала», – призналась девушка. «Я так устала!» Приехала и сразу в душ. «А телефон тут и оставила. Не потащу же я его с собой!» «Конечно, нет. Если честно, Майк сказал это почти машинально, не особенно вникая в её объяснение. «Извини, если напугал. Я тоже устал. Мы с тобой всю прошлую ночь не спали». «Это мы с тобой? Да в таком контексте немного смутило миру». «Ну да», – неуверенно согласилась она. «А ты почему не дома?» «Я туда и собирался». Майк привалился плечом к стене в прихожей. Заехал по дороге в офис на всякий случай. Видел, вы там превратили доску в безумную логическую задачку. Девушка уже пришла в себя и теперь иронично улыбалась. «Знаешь», – насмешливо поделилась она, – «вообще слова «логическая задачка» и «определение безумное» плохо сочетаются». «Уверен». Тут же с улыбкой, пусть и немного натянутой, парировал молодой человек. «В этой вашей деятельности точно была логика, пусть и внутренняя, почти шизофреничная». «Возможно». Мира уныло махнула рукой. «Но чего-то важного мы все равно не нашли. Так, по мелочи. Там...» Она чуть поморщилась. «А можно я завтра расскажу?» «Конечно», – спохватился Майк. «Вы с Лизой нашли одного из возможных заказчиков, и это уже здорово. Я просто так в офис заезжал. Когда уже домой собирался, мне пришло сообщение». «Какое сообщение?» Мира тут же нахмурилась. «Из чата с спокойниками пояснил шеф. «Я тебе обещал, что мы прочтём его вместе. Я звонить, а ты...» «Да-да-да». Девушка его уже не слушала. Она схватила молодого человека за руку. «Идем в комнату. Тебе надо присесть. Ты точно его не открывал?» «Я же обещал!» С царственным достоинством напомнил Майк, следуя за ней. Благо, что девушка продолжала сжимать его ладонь. «Хорошо». Мира усадила гостя на угловой диван. «Ты не... не слишком боишься?» «Я вообще не боюсь», – заверил ее шеф. Он старался говорить уверенно, но из-за усталости убедительности ему не хватало. «Я же не гном. Мне точно известно, что покойники, настоящие покойники, интернетом не пользуются». «Это правильно». Девушка еще тревожилась за него и немного суетилась. «А то, знаешь, у меня ничего успокаивающего нет. Ни валерьянки, ни таблеток. Даже спиртного». «Мира!» Майк посмотрел на неё несколько ошеломлённо. «Ладно, валерьянки, но у тебя даже кровати нет». «Что?» Он сбил её с толку. «В смысле?» «У тебя в квартире нет кровати», — повторил шеф. «Ты не замечаешь?» Последний вопрос был задан с весёлой иронией. На самом деле квартира Мира была небольшой, хотя в сравнении с домом Майка она оказалась уникально крошечной. В одной комнате помещался шкаф-купе, занимающий всю дальнюю стену. Справа от окна стоял стеллаж с книгами и мизерный компьютерный стол. Слева – большое уютное кресло. А возле второй стены, напротив окна, был угловой диван. Больше Мира ничего сюда вместить не смогла, да и не хотела. «Естественно, у меня есть кровать», – гордо возразила она. «Ты сейчас на ней сидишь». «Если этот диван разложить, получится шикарное двухместное ложе». «Мира!» – Майк улыбнулся, как чеширский кот. «Ты сама-то понимаешь, на какие мысли меня наводит твое сообщение, что я уже на твоей кровати?» Девушка удивленно застыла. «Как от тревожной новости о чате спокойниками они пришли к такому откровенному флирту?» «Вижу», – заметила она. Письмо в чате тебя реально не волнует. — Верно. Майк кивнул, болезненно поморщился и устало потер переносицу. — И я предпочитаю, чтобы ты не волновалась о нем вместо меня. Лучше уж беспокойся о том, что мы почти ночью вдвоем, почти в твоей постели. — Слишком много почти, чтобы это могло меня смутить, — иронично отозвалась девушка. Но все же, «Прежде чем мы продолжим флирт, давай посмотрим, что наш виртуальный псих придумал для тебя». «Хорошо», – согласился ее шеф, доставая из кармана сотовой. «А потом еще немного поговорим, и я, наконец-то, поеду спать». Он открыл сообщение. Мира наклонилась ближе к Майку, чтобы прочесть текст вместе. Но сначала девушка обратила внимание на аватарку, Это снова была фотография матери её шефов. Красивая, уверенная в себе, явно счастливая женщина. Она была на этом снимке, одета в шикарное лёгкое, летящее платье приятного Василькового оттенка. Волосы собраны в замысловатый узел, длинные блестящие серьги в ушах, макияж, помада, не домашний вид. А текст был не длинным, всего пара предложений. Сынок писали Майку от лица мамы. «Ты создал детективное агентство? Тогда почему ты так и не нашел моего убийцу?» Мире это не понравилось. Стало как-то неуютно и, не то чтобы жутко, просто появилось чувство, будто что-то тут неправильно. Она обернулась к Майку. На лице молодого человека было бесстрастное выражение, почти естественное. «Но может, только немного присохшее к лицу». «Фото настоящее», сказал он и нажал на кнопку, выключая экран смартфона. «Тут тебе ничего искать не нужно будет. Я помню этот снимок. Мама шла по улице к дому, где находилась наша городская квартира. По той улице, где её потом нашли мёртвой». «Так это правда?» Мире стало ещё хуже. Чувство неправильности и страха усилилось. «Твою маму «Убили?» Она тут же спохватилась. «Извини», — попросила она прощение за свою бестактность. «Ничего страшного». Голос у ее шефа звучал просто до неправдоподобного ровно. «Мы, конечно, это не афишируем. Убийцу мамы не нашли. Говорили, простое ограбление». У девушки создалось впечатление, что сам Майк в это не верит. Об этом многие знали. Она заставила себя переключиться на дело. Про твою маму. Нет. Майк тоже будто очнулся. Его тон потеплел и стал официально дружелюбным. Отец тогда сделал все, чтобы подробности не попали в прессу, но кое-что об этом писали. А, вот теперь он ожил по-настоящему. Ты права. «Все, при желании, наш ненормальный мог найти это в архивах». «Вот именно». Аналитик уже обрабатывала данные. «И это мне не нравится, Майк. Не в интернете он мог это найти, а только в старых бумажных архивах, СМИ. И для этого нужно знать, что искать. Сколько у него было времени на такие подвиги? День? Полдня? Все же он еще пытался сегодня достать Витьку и гнома». «Но...» Майк растерялся. «Тогда как?» «А так...» Мира развела руками. «Твоя теория неверна. Ты уверял меня вчера, что наш псевдопокойник просто решил запугать тебя и гнома, чтобы агентство не вмешивалось в это дело. Но материал на вас он явно накопал раньше. Вы оба с гномом в его списке. На вас, похоже, нашелся заказчик». «Логично». подумав, кивнул шеф. «С одной стороны, но совершенно нелогично с другой. Он напугал гнома, однако ты прочистила братишке мозги, и тогда наш парнишка написал гневный ответ в чат. Уже понятно, что наш киллер разоблачен. Тогда зачем пытаться достать меня, причем таким странным методом? Фото настоящее, информация тоже. будто он кидает мне вызов». «Верно. Мира лихорадочно соображала. А если вас ему не заказывали, но не получается? Преступник зачем-то с вами играет, причем так нагло». «Может, вы точно никак не связаны с погибшими? Или у преступника заранее был реальный список тех семей, с родственников которых можно получить хороший гонорар, и вы были в нем? Просто пока до вас очередь не дошла. А теперь...» Он решил все же до вас добраться. «А вот это точно нелогично», – возразил ей Майк. «Нас еще не заказали. Более того, мы уже разоблачили его игру в чате, а он все равно пытается до нас добраться». «Точно зная что это не выгорит?» «Нет, точно нет смысла. Скорее уж я поверю, что моих родителей и правда связывала с теми семьями какая-то тайна». Или, не знаю, было нечто общее. «Вот именно. Это общее мы сегодня с Лизой пытались найти», – вспомнила девушка и тут же расстроилась. «Пока безуспешно. Мы просматривали все. Финансы, проекты, деловые связи, даже недвижимость». «Недвижимость», – ее шеф улыбнулся. «А это мысль. Слушай». А вдруг в какой-то момент наша семья и погибшие жили в одном месте? Ну, в районе, поселке или еще где-то. Там что-то произошло, и все об этом знали. Что-то незаконное». «Не очень понимаю, как это связано с киллером и его списком, но все равно проверю», – устало согласилась Мира. «Я скину тебе наши документы», – решил Майк. «Только завтра, ладно?» Почти жалобно спросила девушка. «Конечно». Ее шеф выглядел немного виноватым. «Извини, ты безумно устала, я безумно устал, а завтра еще эти допросы». «Полиция уже кого-то задержала?» Приятно удивилась Мира. «Не совсем», – осторожно возразил шеф агентства. «Пока их пригласили для беседы, троих возможных заказчиков». Но там посмотрим. И все же я напишу гному, чтобы он завтра с утра привез нужные документы. А сейчас...» Молодой человек тяжело вздохнул. «Надо двигаться домой. Наверное, следовало бы чем-то перекусить и лечь спать». Последнее слово он произнес мечтательным тоном. «Угу». Аналитик проклинала себя, но ее мозг еще упрямо не сдавался. «Только есть еще одна странность, Майк. Твоя мама умерла больше двадцати лет назад, а отца всего полгода назад не стало. Но почему этот псевдопокойник пишет и тебе, и гному именно от лица вашей мамы?» Он посмотрел на девушку с грустной улыбкой. «Это еще одна очень подлая психологическая манипуляция», тихо и горько сказал Майк. «Мама – самый близкий человек, и когда ее не стало так рано...» «Сколько бы тебе ни было лет, ты скучаешь?» «Прости!» – Мира в порыве сочувствия протянула руку и провела пальцами по щеке своего шефа. «Я не хотела сделать больно!» Майк аккуратно дотронулся до ее запястья. Грусть на его лице начала медленно сменяться совершенно другим выражением. «Ты реально не понимаешь, как сейчас рискуешь?» Тон у него был вкрадчиво ласковый, но в то же время провокационный. «Мы одни в твоей квартире, по сути, на твоей кровати. Конечно, оба вымотались, но...» «Продолжай в том же духе, и у меня откроется второе дыхание». «Честно говоря, иронично усмехнулась Мира». убирая руку от его лица. «Мне упорно кажется, что ты сейчас выдаёшь желаемое за действительное. Второго дыхания не получится. Вид у тебя совершенно измотанный. Ладно». Она поднялась с дивана. «Перекусить перед сном идея хорошая. Давай я сделаю нам по паре бутербродов и лёгкий салат, а потом ты поедешь спать». «Ну вот опять!» – пробурчал Майк. «Почему с тобой всё неправильно?» «Что неправильного?» – искренне возмутилась девушка. «Вроде бы я о тебе сейчас забочусь». «Вот!» – ее шеф устроился на диване поудобнее. Прилег, положил голову на подлокотник и вытянул ноги. «Когда люди строят нормальные романтические отношения, мужчина заботится о женщине, организовывает свидания, сюрпризы и все дела. А у нас наоборот». «Но мы же договорились», – примирительно напомнила Мира. «Когда всё закончится, с тебя шикарный романтический ужин в твоём доме. Свидание». «Да», – подтвердил он. «А второе свидание будет тут, у тебя. Я принесу икру и шампанское». «У тебя очень далеко идущие планы», – усмехнулась Мира. «Пока ограничимся бутербродами и салатом». Она поспешила на кухню, но когда через 10 минут девушка вернулась под носом, её шеф мирно спал на диване, по-детски подложив ладошки под щёку. Мира только насмешливо хмыкнула. Она поставила еду на компьютерный стол и подошла к креслу. Майк даже не подозревал, что на самом деле это кресло – кровать. Разобрав для себя спальное место, хозяйка квартиры вытащила из шкафа два пледа и подушки. позаботилась о себе и аккуратно устроила поудобнее своего гостя. Вот теперь на самом деле оставалось только поесть и, наконец-то, лечь спать.